На миг Майя снова вспомнился Жан-Пьер. Ее воображение лихорадочно заработало. Допустим, Жан-Пьер связался с Клер после многолетнего перерыва. Такие истории то и дело случаются, особенно в эпоху интернета. Когда есть Фейсбук, ни один любовник не исчезает навсегда. Нет, это был не Жан-Пьер, Клер сказала бы ей. В самом деле? Откуда такая уверенность? Клер явно во что-то ввязалась, это вне всякого сомнения, и не сочла нужным посвятить свои дела сестру. Мая всегда считала, что у них с Клер нет друг от друга секретов, и они знают друг о друге все, но с другой стороны, давайте взглянем правде в глаза, когда все это произошло, Мая была на другом краю земли, сражалась за свою страну в забытой богом пустыне, вместо того, чтобы быть дома и защитить сестру. У тебя были секреты, Клер. И что теперь? Так, начнем с самого простого. Поищем в гугле номер телефона, с которого звонили Клер. Может, ей повезет, и отыщется какая-то информация. Мэй вбила цифры в строку поисковика и нажала кнопку Вот. Есть. Кажется, номер обнаружился сразу же, что ее удивило. В большинстве случаев... Когда ищешь в Гугле какой-то номер, получаешь предложение заплатить за информацию или же рекламу услуг многочисленных фирм и фирмочек, предлагающих пробить данные на владельца телефона. Номер, по которому звонила Клер, принадлежал некоему заведению, но, как и все, в безумном водовороте последних недель это открытие ставило больше вопросов, чем давало ответов. Заведение действительно находилось в на севере штата Нью-Джерси, неподалеку, если верить картам Гугла, от моста Джорджа-Вашингтона. Она носило название «Кожа и кружево». Мужской клуб. Мужской клуб. Изящный эвфемизм для стрип-клуба. Моя перешла по ссылке, чтобы проверить свою догадку, и на экране появилась заставка, изобилующая полуголыми девицами. Ну да, стрип-клуб. Ее сестра обзавелась тайным телефоном и прятала его в старом бабушкином сундуке, чтобы звонить с него в стрип-клуб. Казалось ли это логичным? ни в малейшей степени. Мая попыталась вписать эту новую информацию в общую картину. Сложив все вместе, Клэр, Джо, скрытую камеру, тайный телефон, стрип-клуб и все прочее, Мая перебрала все возможные варианты и ни к какому выводу так и не пришла. Все они казались бредом. Она хваталась за соломинку. Может, Клэр в самом деле закрутил роман, и ее бойфренд там работал? Может быть, Жан-Пьер служил в этом клубе менеджером? Веб-сайт предлагал vip клиентам французский приватный танец. Хотя что скрывалось за этим определением, моя не знала и знать не хотела. Может, Клэр вела двойную жизнь и подрабатывала там? Такое иногда показывают. «Во второразрядных фильмах?» «Домохозяйкой днем, стриптизерша ночью». «Стоп». Она вытащила телефон и позвонила Эдди. «Ты что-то нашла?» Спросил он. «Послушай, Эдди, если я буду ходить вокруг да около или думать о том, как бы не задеть твои чувства, я никогда ничего не узнаю, понимаешь?» «Да, прости». «Так что там у тебя?» «Ты бываешь в стрип-клубах?» «Молчание». «Потом...» Вообще? Угу. В прошлом году ребята с работы устраивали в одном таком клубе холостяцкую вечеринку. А после того раза? Это все? Где находился тот клуб? Постой, какое-то имеет. Просто ответь на мой вопрос, иди Под Филадельфией, в Черрихил. Точно никаких других не было? Точно? Это все? А название кожа и кружево. Тебе ни о чем не говорит? «Ты смеешься надо мной?» «Эди!» «Нет, это название ни о чем мне не говорит». Высасывайте дальше из пальца безосновательной теории, толку не было. Майя хотелось бы отправиться в этот клуб прямо сейчас, но не с кем было оставить Лили. Детский сад работал только до восьми вечера. «Завтра», — подумала Мая, — «завтра она выяснит всю правду о коже и кружеве». Глава 11 Майе приснился очень странный сон Проглашение завещания Джо. Сон был одним из тех подернутых дымкой другой реальности ночных видений, очнувшись от которых не помнишь, ни что именно было сказано, ни где ты находился, ни прочих подробностей. Из всего сна Майя помнила только один эпизод. Там присутствовал Джо. Он сидел в роскошном бордовом кожаном кресле, облаченный в тот же самый смокинг, который был на нем, когда они с Майей познакомились. Он был чертовски красив и не сводил глаз размытого силуэта, зачитывавшего какой-то документ. Майя не слышала ни слова, но откуда-то знала, что это завещание. Мая было все равно. Она была всецело поглощена Джо. Она звала его, пыталась привлечь к себе его внимание, но Джо упорно не желал к ней поворачиваться». Проснулась Мая снова от звуков, криков, стрекотов вертолетных винтов, стрельбы. Она схватила подушку и прижала ее к голове, в надежде заглушить этот кошмарный шум. Она, разумеется, знала, что все это бестолку. Звуки исходят изнутри головы, и если она чего-нибудь и добьется, то лишь того, что они окажутся там заперты, и все равно продолжала так делать. Звуки редко задерживались надолго. Надо было только закрыть глаза, еще один нелогичный шаг, закрывать глаза, когда пытаешься заглушить звуки, и изгнать их за пределы сознания. Когда ее слегка отпустило, Мая выбралась из постели и пошла в ванную. Она посмотрела в зеркало и приняла мудрое решение открыть аптечный шкафчик, чтобы, по крайней мере, не любоваться на собственную мрачную физиономию. Маленькие коричневые пузырьки с таблетками были на своем месте. Мая подумала, не принять ли одну-две, но ей сегодня нужна ясная голова. Все-таки предстояло оглашение завещания Джо и встреча со всеми его родными. Мая вышла из душа. Потом достала из шкафа черный брючный костюм от Шанель, который купил ей Джо. Он вообще любил покупать ей вещи. Она тогда примерила костюм и влюбилась в него с первого взгляда. Он сел на нее как в литой и оказался исключительно приятным для тела. Но сделала вид, что костюм ей не понравился, потому что стоил совершенно неприличных денег. Однако мужа ей все равно провести не удалось. На следующий день Жо пошел в магазин и купил костюм. Когда Мая вернулась домой, он лежал на кровати в точности, как сейчас. Она оделась и пошла будить лили. Полчаса спустя Мая с Лили были в детском саду. Мисс Кити встретила их в костюме какой-то диснеевской принцессы, которую Майя не смогла опознать. «А ты, Лили, не хочешь тоже нарядиться принцессой?» Лили кивнула и ушла с мисс Кити, даже не помахав матери на прощание. Мая вернулась в машину и запустила детсадовское приложение.